Глава 22. Если последние несколько дней дались Робин очень тяжело, то выходные вовсе стали воплощением обреченности и отчаяния. Обычно по выходным они с Джоном либо общались с остальными морти-мэрами, либо ходили на спортивные соревнования детей, либо развлекались как-то еще. К сожалению, веселья в расписании дня Робин не было. И к тому же календарь оказался непривычно пустым. Семестр практически подходил к концу, оставалась всего одна неделя, все спортивные клубы закрылись на лето, поэтому Робин не могла отвлечься на крикетный матч Сэма или на занятия танцами Дейзи, чтобы время прошло быстрее. «Итак, чем ты собираешься заняться?» — поинтересовалась Элисон после завтрака, поставив на стол свою сумку с парикмахерскими инструментами и проверяя их наличие. Она предупредила, что ей надо выйти из дома через 20 минут, чтобы сотворить чудо на голове невесты в харрагити и она очень боялась забыть что-то из инструментов.террма бегуди бормотала она себе под нос щипцы зажимы, веточки Дейзи ты играла своими веточками для украшения волос. Это было совершенно по-детски, но Робин чувствовала, что злиться. Мама уходит, когда она всё ещё не пришла в себя. когда впереди совершенно пустой день». «Не знаю», — ответила Робин на вопрос матери. Она всё ещё была в пижаме и халате и выглядела неопрятно по сравнению с накрашенной и причёсанной матерью. И от этого Робин стало только хуже. «Мне ничего не нужно делать. Мартимер судя по всему, меня игнорируют», — добавила она и заметила, как плаксиво это прозвучало. «Но Робин не могла перестать жалеть себя». Ты не поверишь, но никто из них со мной не связался, чтобы узнать, всё ли у меня в порядке. То есть они сплотились против меня, как будто отвергли меня за один вечер. «Робин, перестань», — сурово отдёрнула её элисон всё ещё копаясь в сумке. «Разумеется, они этого не сделали. да им шанс. Да и знают ли они о...» «Вот спасибо», — сказала она Дейзи, появившейся в эту минуту. В её волосах сверкали искусственные драгоценные камни из бабушкиной коллекции. «Ах ты, обезьянка!» Элисон погрозила ей пальцем и принялась вынимать украшение из волос внучки. Робин дождалась, когда Дейзи выйдет из кухни, и продолжила жаловаться. «На следующей неделе у Льюка, старшего сына, пол и рождения. Но никто не говорил мне о чайной вечеринке. Думаю, меня просто не пригласили. Вычеркнули из списка гостей. Бросили, словно горячий кирпич». рабин Элисон застегнула молнию на сумке и выпрямилась, положив ладони на кухонный стол. Взгляд у неё был строгий. «Послушай меня. У тебя есть два способа с этим справиться. Ты можешь жалеть себя, обвинять других людей, можешь злиться и обижаться. Очаровательно. Боже, это совершенно не помогало». Или ты можешь засучить рукава и заняться своей жизнью. Ты можешь сказать «Ладно, со мной это случилось, но я не собираюсь складывать лапки, потерпев поражение. Я не собираюсь покоряться. Я знаю, что это трудно. Поверь мне, я помню, каково это. Но остаться одной еще не конец света, рассматривая это как благоприятную возможность, как начало, а не конец». Не забывай, как только дети узнают, что произошло, они будут рассчитывать на тебя, чтобы вы втроём с этим справились, поэтому... «Хорошо, хорошо!» — воскликнула Робин, закатывая глаза. Не забывай, как будто она могла забыть, когда она была в ужасе от того, что ей предстояло рассказать Сэму и Дейзи правду. «Незачем читать мне лекцию!» Или её мать пытается сделать так, чтобы она почувствовала себя ещё хуже. «Когда умер твой отец, у меня не было выбора. Продолжала Элисон, не собираясь отступать от темы. «Я не могла это контролировать. Больше всего мне хотелось лежать в постели и плакать всю оставшуюся жизнь. Но мне нужно было продолжать жить. Ради нас с тобой. Тогда как...» «Да, но папа не мог не умереть», — подчеркнула Робин. «В отличие от Джона, он не ушёл от тебя намеренно». Её мать на мгновение застыла, потом поджала губы и повесила сумку на плечо. «Только я хочу сказать...» что ты не должна сдаваться». Её голос звучал тихо, на лице появилось оскорблённое выражение. «Это твой шанс. Снова пойти за своей мечтой. Задуматься о жизни, которую хочешь ты, а не жить в тени мужа». Хватит с неё нотаций. Внутри Робин поднимала голову злоба, говоря вместо неё. «Это, говоришь, ты? Ты же до сих пор не осмелилась жить дальше!» Ядовито выпалила она, не успев остановить себя. «Ты никуда не выходишь!» «У тебя нет личной жизни, ты слишком испугана, чтобы начать новые отношения, если в них не надо кого-то стричь и расспрашивать о проведённом отпуске. А как насчёт твоего отпуска? Как насчёт твоей мечты? Нечего читать мне проповедь, когда ты сама настолько труслива, что не можешь попробовать что-то новое». Высказав все эти ужасные мысли, Робин тут же поняла, она готова отдать что угодно, только бы вернуть свои слова назад. В кухне повисла опасная тишина. Элисон выглядела так. словно ей влепили пощёчину. Она хотела сказать что-то в свою защиту, но тут же развернулась на месте. «Мне нужно идти», — произнесла Элисон, напряжённым каким-то чужим голосом. Робин почувствовала себя так, словно только что поступила, как худшая дочь на свете. «Мама, прости меня». Она пошла следом за Элисон, которая быстро шагала к входной двери. «Я не хотела. Мама!» Но та уже вышла из дома и маршировала к своей машине, высоко подняв голову. Робин осталась стоять на пороге, кутаясь в халат. Она понимала, что поступила жестоко и несправедливо. Мама была для неё опорой. Она успокаивала и поддерживала Робин самые трудные периоды. И вот как ты меня отблагодарила. Как будто говорила Эллисон на языке тела. Она была напряжена. Ей было больно. Она громко хлопнула дверцей машины и выехала с подъездной дорожки. Стоило беспокоиться. Робин с тихим щелчком закрыла дверь. Ей было стыдно. она чувствовала себя виноватой и подлой. Увидев своё отражение в зеркале прихожей, непричесанное после сна волосы, лицо, ставшее землистым от того, что последние сутки она не выходила из дома, пятна от кофе, на воротнике пижамы. Она захотела тут же отвернуться от зеркала, но заставила себя внимательно рассмотреть отражение. «Так», — подумала она, разглядывая себя, «всё настолько плохо, насколько ты позволила. Это дно». С этого момента есть только путь наверх. Для начала тебе надо подняться по лестнице и принять душ, ты старая вонючая неряха. Потом ты сможешь подумать о том, как ты собираешься извиняться». «Ты в порядке, мам?» Сэм смотрел на неё сверху, перегнувшись через перила. Она же не произнесла всё это вслух, нет? «Всё отлично, милый», — заверил его Робин с дрожащей улыбкой. «Я собираюсь принять душ и одеться». «А потом мы придумаем что-нибудь весёлое на сегодня для тебя, меня и Дейзи. Идёт?» «Вышел новый фильм по комиксам Марвел», — мгновенно отозвался он, широко улыбнувшись. «Мы могли бы пойти вместе его посмотреть». «С попкорном!» — добавила Дейзи с надеждой, появляясь рядом с братом. Слух у неё был как у летучей мыши, особенно если речь шла о возможных развлечениях. «Кино и попкорн», — подумала Робин, поднимаясь по лестнице к ним. В темноте, пока супергерои будут сражаться друг с другом, на большом экране среди взрывов и спецэффектов, у неё будет по меньшей мере 90 минут, в которые дети не станут задавать трудных вопросов о том, когда вернётся Джон. «По-моему, отличный план», — сказала Робин и обрадовалась, услышав в ответ дружное «Ура». Вот так. В конце концов, день, возможно, всё-таки будет спасён. И, возможно, она сможет купить в городе что-нибудь симпатичное для мамы. чтобы подкрепить свои извинения. Робин вошла в ванную, чувствуя позитивный подъём, когда Сэм сказала «Ой, нет, подожди». «Что?» «Я только что вспомнил. Папа говорил, что тоже хочет посмотреть этот фильм», — ответил мальчик. «Может, нам стоит подождать его возвращения?» «Когда он уже вернётся?» — спросила Дейзи Снова поднялась волна неуверенности, грозившая утянуть Робин за собой. «Ой, Она скрипнула зубами, гадай сколько ещё сможет отделываться расплывчатыми ответами. «Давайте всё же сходим и посмотрим фильм», — сумела произнести Робин и с улыбкой на губах повернулась к детям. Она надеялась, что эта улыбка не слишком фальшивая. «Если он... Когда папа вернётся, мы сможем посмотреть фильм ещё раз, если он захочет». «Да!» — выкрикнула Дейзи, победно вскидывая кулак. Сэм, казалось её ответ не убедил. Он прищурился, глядя на Робин с сомнением. Он не купился. В панике подумала она. Сын понимал, что-то происходит. В конце концов, он найдёт возможность остаться с ней наедине, чтобы задать вопросы, на которые Робин придётся найти честные ответы, не разбив ему при этом сердце окончательно. Но не сейчас. Ей надо принять душ, справиться с острой болью после разговора с матерью, придумать, что и как сказать сыну. Она закрылась в ванной включила воду в душе, понимая, что это всего лишь отсрочка. В последнее время Бани рассматривала географические карты. Уэльс, Корнуолл, Шотландия. Она прокручивала их на экране своего телефона, увеличивая центры городов и их окрестности, размышляя. Этот? Здесь? Или здесь? Она ждала какого-то импульса внутри, какого-то сигнала или хорошего предзнаменования, доброго предчувствия, чего угодно, что подсказало бы ей следующий шаг. Бани даже подумывала о Лондоне, с его лабиринтом дорог, районов и общин. В Лондоне каждый может всё начать сначала, ведь так. В Йорке у неё не сложилось, это было ясно. После криков того ужасного мужчины в Глостершире она чувствовала себя так, будто срок её пребывания истёк. Банни пряталась за своей ложью, пряталась за Дэйвом, используя всё, что угодно, как щит, чтобы защитить себя. Это напоминало ей уроки истории в школе, когда она представляла деревянные крепости и давние битвы, взрывы, запах пороха, крики умирающих. И вот она скорчилась за своим щитом, который становится всё тоньше. В воздухе стоит густой, горячий, отвратительный запах серы, грязи и металла. Она слишком испугана. чтобы хоть кому-то показать своё истинное «я». С каждым днём она чувствовала, будто новая жизнь, которую она создала для себя в Йорке, став Банни, могла вот-вот рухнуть. Она начала тайком есть сладкое, пряча батончики в ящике с нижним бельём или в сумочке. Бани пропустила два последних занятия в спортзале, сославшись на то, что простудилась и плохо себя чувствует. Ей становилось всё сложнее сопротивляться искушению, проходить мимо магазинчиков, торговавших жареной картошкой, чтобы не заглянуть в них и не купить пакетик горячих солёных ломтиков. Не могла она отказать себе и в том, чтобы до отвала наесться сыра, пока готовила. «Уходи, Рэйчел. Уходи, бесхребетная слабая Рэйчел. Ты не можешь вернуться». Она не могла так жить. Интуитивно бани понимала, что ей следовало обо всем рассказать Дэйву с самого начала. Сказать ему «это я, будь со мной или уходи, вот во что ты ввязываешься, если хочешь быть со мной, вот что тебе следует знать». Но теперь было поздно заводить этот разговор. Сказать Дэйву правду теперь, потому что она боится разоблачения, было слабостью, все стало бы только хуже. Поэтому бани решила, что просто ускользнет от него. Напишет короткую записку с извинениями, сядет в машину и уедет. Начнёт сначала. Попробует на этот раз всё сделать правильно. Дэйв утром узнал новости о джонни и это занимало все его мысли. Он достаточно скоро придёт в себя после её ухода. В любом случае, Дэйв заслуживал лучшего. Он был в таком восторге, когда его родители... Разобрались со всеми разногласиями и собирались вернуться с Мадейры, закончив свой второй медовый месяц. Он верил в настоящую любовь. И будет правильно, если он найдет женщину без заморочек, которая сможет дать ему все, что он хочет от жизни. Женщину без багажа, без допросов в полиции и без бывшего мужа, сидевшего в тюрьме. Итак, в воскресенье, когда Дэйв отправился в аэропорт, встречать родителей после второго медового месяца, Банни в последний раз оглядела тихий дом, обречённо глубоко вздохнула и решила действовать. Ей особо нечего было собирать. Одна-две спортивные сумки с одеждой, несколько украшений, открытка от Хлои, косметика и туалетные принадлежности. «Картонного двойника она брать не будет», — решила Банни. С пренебрежением сложила фигуру пополам, отнесла вниз и запихнула в контейнер для мусора, предназначенного для переработки. «Дэйв, ты самый прекрасный мужчина в мире и лучшее из того, что случилось со мной», написала она на листке бумаги, чувствуя, как слёзы подступают к глазам при мысли о том, что он вернётся в опустевший дом. «Но правда в том, что ты слишком хорош для меня, и если бы ты знал, что я сделала, ты бы, вероятно, тоже так подумала. В мире точно есть женщина, идеально подходящая тебе, женщина, которая будет тебя достойна». «Надеюсь, ты был со мной счастлив. Но теперь я уезжаю, и ты больше меня не увидишь. Мне жаль, что я огорчаю тебя. С любовью...» Она начала писать букву «Б» в слове «бани», но почувствовала, что это будет последней ложью, когда она пыталась быть честной. Она подумала было написать «я», но такой вариант ей тоже не понравился. Хватило бы поцелуя, но её мозг слишком устал, чтобы и дальше обдумывать детали. Положив сумки в машину, Баня опустила ключи в почтовый ящик, услышала, как они упали на коврику двери и застыла, парализованная сомнениями и раздумьями. Правильно ли она поступает? Не поздно ли ещё передумать? О, ну что за жалкое зрелище, она даже сбежать нормально не может. Баня развернулась на каблуках и села в машину. Начался дождь. Но и куда она поедет, у неё даже плана не было. Это была самая необдуманная попытка бегства на свете. Она безнадёжна, Банни всегда была безнадёжна во всём. Она поехала по направлению к кольцевой дороге. Дворники смахивали капли дождя с ветрового стекла, по щекам бани текли слёзы. Она внезапно решила, что поедет на север и посмотрит, где ей остановиться. Было лето, а это значит, что в гостиницах и барах каждого большого города или туристического места хватало работы. работы с оплатой наличными, где не потребуется рекомендация, где будет достаточно шумно и суетливо, чтобы ей не задавали слишком много сложных вопросов. А если работа окажется скучной и монотонной, а жилье, которое удастся снять, будет мрачным и неуютным, то ей придется с этим смириться, потому что это только ее вина и ничего другого она не заслужила. О боже, подумала Бани, неожиданно впадая в отчаяние из-за неподъемной задачи. Ей придётся опять всё начать сначала, когда она чувствует себя никчемной. Сможет ли она это сделать? Стоит ли вообще пытаться? Когда она доехала до кольцевой дороги, дождь уже лил, как из ведра. Капли барабанили по крыше автомобиля, билися лобовое стекло, на дороге появились большие лужи. Баня всё ещё плакала, слёзы струились по её щекам, хотя она и пыталась смахивать их рукавом. А потом, из-за мокрой дороги, Или из-за того, что она потеряла концентрацию? А, возможно, из-за того, что она сдалась, ибо не стало всё равно? Машина заскользила, и её вынесло на встречную полосу. Раздался тревожный гудок, и Банни увидела, как на неё несется другой автомобиль. Машины отчаянно сигналили, дождь барабанил по крыше. Банни вцепилась в руль, нажала на тормоз и услышала собственный крик страха. Наступила темнота.